Глаза Бека, одного из свитых хумаюна загорелись охотничьей страстью. Бек взялся было за лук. Стрелять в обезьян считается за большой грех. Это принесет человеку несчастье. Голос Хиндубека был бесстрастен. По видимости, бесстрастен. Хаджа Каланбек, ехавшись справа от Хумаюна, спросил с улыбкой. — Мы и коров должны беречь, не правда ли, высокочтимый Хиндубек? «Что достается дорогой ценой, то и свято», — серьезно ответил Хиндубек. «В индийской жаре нелегко вскормить корову, а ее пять даров угодны богу Шиве». «Пять даров коровы, согласно шиваистской ветви индуизма, это молоко, масло, простокваша, навоз, моча». Хумаюн умиротворенно сказал, — Будем помнить, что наш повелитель издал указ, обязывающий уважать индийские обычаи и не допускать действий, которые могли бы задеть честь и достоинство населения. Ходжа Каланбек приложил правую руку к груди. Мой Амирзада, указ повелителя – закон для всех нас. Я лишь позволил себе чуть-чуть подшутить над нашим другом, многоуважаемым хиндубеком. Впери сквозь высокие деревья и над ними всадники увидели высокий гранитный минарет. Кут минор с почтением произнес хиндубек. Подъехали к минарету Хумайон соскочил с коня вместе с беками, взобрался на самый верх сооружения. Сверху особенно явственно было видно, как в сотни шагов от минара Столпились вокруг черного столба, высотой примерно стополь, люди. А это что такое? Этот столб сделан из цельного куска железа. Как говорят знатоки, столбу уже 600 лет. Тот, кто, обняв его, сведет обе свои руки, человек счастливый. У него, мол, исполнится заветное желание. Хумаюн до сих пор держался степенно среди беков, но услышав такое, со свойственной молодости горячностью сказал: А ну-ка, попробуем! И устремился вниз по ступенькам миноретной внутренней лестницы. Толпа вокруг столба расступилась перед Хумаюном. Уважаемый хиндубек, покажите, как надобно обхватить столб. Низ и верх столба были черными, а середина от прикосновения бесчисленных рук и спин отливала металлическим светлым блеском. Хиндубек прижался к столбу спиной, оттянув руки назад. Но как ни пытался сзади за столбом соприкоснуть пальцы обеих рук, это у него не получалось. Никак не получалось. Беки расхохотались. Засмеялся и Хумаюн. Попытался сам сделать то, что не удалось Хиндубеку. Но и у него не вышло. Пробовали стать удачливыми беки и Нукеры. Тщетно! Наконец один джигит, длиннорукий и худющий самаркандец, обнял столб так, как было нужно. За что и получил от Хумаюна горсть серебряных монет. Среди победителей ходили по улицам Дели и такие, что не прочь были поживиться, да чтобы добыча была пожирнее. Яр Хусейн, некогда разбойник, грабил путников на дорогах к югу от Хайбарских ворот, а ныне прощенный бег спал и видел во сне такую добычу. Хайбарские ворота — самый высокий горный перевал, между Афганистаном и Индией. Он не раз слышал о богатых индуистских храмах, и потому сразу же его нукеры забрались в храм на окраине Дели. О, сколько там было всего! Одних камней драгоценных у подножья и на лицах изваяний богов индусских. Несчесть! На стенах храма облицованных светло-желтым мрамором, играли тени. Старец-жрец, приставив колбу сложенные воедино ладони, сосредоточенно, со слезами на глазах, замер у огромного каменного изваяния четырехликового шивы, танцующего на черепах лицких. Женщины, старики и подростки, пришедшие сюда на моление, стояли перед своим богом, тоже молча, спокойно склонив головы. Разогнать неверных! Инукеры Яр-Хусейн-Бека ринулись к изваянию расталкивая и швыряя наземь молящихся. Притащили лестницу и взобрались к ликом Бога. Правоверных воинов привлекал крупный рубин во лбу Шивы, большая кроваво-красная родинка. Хумаюн застал грабителей на месте преступления. «Приказываю от имени Шаха Бабура!» — крикнул гневно. «Не трогать рубин! Немедленно вниз!» Яр Хусейн в полутьме храма не узнал Хумаюна. «Кто это там раскричался? Эй, ты чего это защищаешь идола неверных?» И приказал Нукеру на лестнице. «Бери кинжал, выковыривай». Нукер принялся было за дело, но в следующий миг стрела, пущенная Хумаюном, поразила кисть его руки. Со звоном упал кинжал, Нукер схватился за руку, закричал от боли, едва удержался на ступеньке. Яр Хусейн выхватил из ножен саблю. «Кто ты такой?» — устремился он к Хумаюну. Хиндубек тоже с обнаженной саблей вышел вперёд «Эй, Бек, постерегись! Яр-Хусейн-Бек, перед тобой сын великого шаха Бабура Хумаюн!» Яр-Хусейн-Бек не сразу признал наследника. Убедился, когда всмотрелся в Чапан, в котором был Хумаюн. Чапан этот, украшенный по воротнику жемчужинами, раньше принадлежал Бабуру. Еще перед Панипатской битвой Хумаюн выступил против военачальника Ибрагима Хамидхана и нанес ему жестокое поражение. Восхищенный отвагой и полководческой дерзостью сына, Бабур тогда до Панипата надел на него роскошный чапан, приличествующий властителю. Это видели все беки, в том числе и Яр Хусейнбек. Хумаюн был сейчас в том самом Чепане, несколько великоватым и потому чуть обвислым на плечах. «Моя мирзада, я не узнал вас! Простите!» — сказал я Хусейн и с саблей в руке отступил назад. «Отдайте саблю!» — приказал Хумаюн. «Моя мирзада, я из числа беков, которые преданно служат вашему отцу!» «Сабля, обнаженная в святом храме, запятнана». Я вручу ее нашему повелителю. Вам же скажу, вы покаялись, отреклись от разбойного промысла, но, кажется, ненадолго. Вам неизвестен разве строгий наказ повелителя не допускать в Индии, особенно в святых для индусов местах, никаких неугодных Богу дел. Почему же вы проявили такую жадность, Берг? Все воины наши получат свою долю добычи из казны султана Ибрагима, казны побежденного врага. Этого с лихвой хватило бы и вам. Ну? А эти люди, — Хумаюн повел рукой, — не враги нам. И они молились, бег, пусть своим богам, но молились. Мы несем им закон, а вы — грабеж. Даже люди Ибрагима Лади — не взяли рубин с лика индийского бога. На такую подлость решились только вы. Не позор ли это для всех нас? Взять у него саблю, в темницу его и его алчных нукеров, чтобы это был урок для всех наших воинов. После того, как выполнили приказ, Хумаюн через Хиндубека обратился к Брахману и его прихожанам. Брахман — жрец, духовное лицо у индуистов. «Великий шах Бабур хочет, чтобы вы знали. Мы не враги вам. Да, у вас другая вера. Да, вы будете по нашему закону платить джизья». Джизья, установленный Кораном налог за веротерпимость в пользу ислама мусульман-победителей, своего рода выкуп иноверцами своей жизни и право отправлять свои религиозные обряды. Но не поднявший меча пусть живет спокойно. Мы всех людей считаем созданиями единого Бога. Мы прибыли в Индию с хорошими намерениями. Мы вместе с индусами хотим благоустроить эту огромную страну, вместе в сотрудничестве, и будем уважать ваши храмы. Эти слова, переведенные хиндубеком, были выслушаны со вниманием. Люди согласно кивали головами, сосредоточенные, молчаливые, кланяющиеся.